Координата данности Целое есть нечто большее, нежели сумма его частей Платон Начнем с того, что последовательно рассмотрим три принципа, которым подчиняется, будем так говорить, данность работы мозга Принцип генерации сложности Суть его в том, чтобы, получая ограниченное количество данных на входе, производить максимальное количество данных на выходе. В каждый момент времени наш мозг получает весьма ограниченный объем данных. Однако то, что вы воспринимаете, значительно более сложная модель, нежели та, которую можно было бы создать, используя мы только эти исходные данные. Как такое возможно? Благодаря той самой генерации сложности. Информация от окружающей реальности поступает на наши сенсоры в виде аналогового сигнала — химических, электромагнитных, механических и прочих раздражителей. Непосредственно здесь этот внешний импульс — фотон, молекула вещества, колебания рецептивной структуры в случае органа слуха и так далее — преобразуется нейроном в импульс внутренний, уже электрохимический. По сути дела происходит перевод аналоговой информации — в специфическую нейронную информацию, и это уже своего рода удвоение, но это пока только семечки. Дальше больше. Возникший нейронный импульс проходит по соответствующим нейронным трактам, разветвляясь, по сути, множесть, запуская целый каскад реакций в этих отделах мозга. Наша сетчатка является поставщиком сигнала, условно одного, как минимум для трех разных областей мозга. В стволе мозга Копия этого импульса побуждает к активности клетки ретикулярной формации. Подкорки копия того же импульса обрабатывается в верхних буграх четверохолмия подкорковый зрительный центр. Наконец, зрительный анализатор в коре головного мозга. Причем тут тоже целый каскад реакций – первичная, вторичная и третичная зрительная кора. Они показаны на рисунке 53. Первичная зрительная кора, отвечающая за восприятие объекта как некоего целого и функции движения, позволяет вам понять, что на вас, допустим, движется некий объект. Вторичная зрительная кора детализирует этот объект, вы уже видите перед собой не просто какой-то размытый образ, а некую структуру на фоне сопутствующих обстоятельств. Это человек. То есть у этого бегущего на вас объекта появляются голова, руки, ноги. По крайней мере, что-то из этого вы начинаете определять. Плюс вы видите прохожих вокруг, дома, дорогу. Наконец, третичная зрительная кора, которая, по сути, совпадает с зоной ассоциативной коры в теменной доле, превращает то, что вы видите, в нечто для вас понятное. Вы узнаете человека, который бежит на вас, можете интерпретировать его поведение. Он вас убить хочет или это близкий друг, которого вы долго не видели. Тут же вы успеваете подумать о дороге, которую он собирается пересечь, припоминаете, когда последний раз с ним встречались и так далее. В общем, вся ваша память, мириады связанных друг с другом нейронных сетей, разворачивается здесь, в третичной зрительной коре, в полный рост и во всей красе. Итак, нехитрый вроде бы сигнал на входе, а какую активность он порождает на выходе, Напомню, что там еще работали кортикальные колонки с палочками и огуречиками Визеля и Торстена, которые позволили зрительной коре воспроизвести в себе, причем используя минимум данных, полноценный зрительный образ. А что уж творилось на клеточном и субклеточном уровне, это и вовсе невозможно описать. Ведь каждая потревоженная связь порождала активность каких-то еще смежных отделов. Поэтому у вас, поверьте, вовлекся в дело не только нейросетевой парадный строй, но еще и заиграл объединенный биохимический оркестр. Что ж, давайте еще раз посмотрим на произошедшее. На сетчатке глаза располагается 6-7 миллионов колбочек и 115-125 миллионов палочек. Можно перемножить на два, поскольку у нас два глаза, но в любом случае это по неврологическим меркам почти ничего. Они контактировали с аналоговым сигналом — фотоны света в результате чего на сетчатке возник какой-то рисунок возбуждения. Вот и весь вход. А на выходе мы имеем сложную модель мира, потревоженную стимулом, комплексную реакцию самого мозга и организма в целом, наконец, определенное социальное взаимодействие, детерминированное не только ситуативно, но и культурно-исторически, что опять-таки обусловлено все тем же мозгом. Понятно, что на разных уровнях организации мозга — субклеточном, клеточном, сетевом, функциональном — сложности, о которой мы с вами говорим, разная. Но важен сам принцип. Мало на входе, много на выходе. За счет чего мозгу удается производить большое из малого? Прежде всего, как мы могли видеть, это возможность клонирования изначального стимула. Каждый такой клон — адресуется разным областям мозга человека и в каждой из них обрабатывается самостоятельно. В результате появляется множество интерпретаций одного и того же сигнала, ответных реакций на него, которые вступают в конкуренцию друг с другом. То есть возникает следующий уровень взаимодействия производных от изначальных клонов, а еще дальше — следующий. Аналоговый сигнал, как вы понимаете, так просто не размножишь, это требует дополнительных затрат энергии. А вот его нейронный аналог вполне себе может дублироваться, по сути, бесплатно, подобно тому, как создается цифровая копия какого-то документа на вашем компьютере. Но в отличие от компьютера, система у нас живая, а потому она действует целенаправленно. Соответственно, возникающие по всему мозгу возмущения начинают конкурировать за итоговый результат. Если вернуться к бегущему на вас человеку, то дискуссий, борьбы доминант, будет много. Возбуждение каких-то подкорковых нейронных сетей предложит вам ретироваться и включит программу стресса. Однако префронтальный контроль импульсов, тренировавшийся у вас с детства, попытается эту реакцию приостановить. В области, отвечающей за распознавание лиц, тоже начнется дискуссия. Какие-то кортикальные колонки в ней будут узнавать человека, а какие-то настаивать на том, что это незнакомец. В гиппокампе, Какие-то клетки вспомнят положительные ситуации, связанные с этим человеком, а какие-то другие, напротив, неприятные моменты. В результате в ассоциативной коре теменных долей также будет несколько вариантов оценки ситуации. А в префронтальной коре, соответственно, конкуренция за то, какой из предложенных вариантов принять на вооружение и осознать. И все это даже не верхушка айсберга, а верхняя его пимпочка. Причем даже если ситуация не столь оригинальна, ну, не каждый же день на вас кто-то бежит в общественном месте. Поверьте, мозг будет реагировать аналогичным образом. Возможность клонирования сигнала приводит к возбуждению самых разных нейронных сетей по всему мозгу, возникновению конкурирующих доминант. По сути, он принимает участие в играх сразу на нескольких площадках. Результат каждой такой игры становится игроком другой, более высокой лиги и так далее до момента финального результата некого действия или решения, которое вы примете, осознавая это или нет. Вот он, принцип генерации сложности. Сигнал из внешней по отношению к мозгу, то есть включая интрорецепцию среды, падает на большое количество разных нейронных сетей, которые, испытав собственное возмущение, активируют еще какие-то нейронные сети, а те еще какие-то и так далее. То есть фишка мозга в том, что он состоит из множества нейронных сетей, способных воспринять и каким-то особенным для них образом обработать в сущности весьма простой внешний сигнал, создав таким образом сложность ответного действия. Само же наличие множества этих чувствительных к сигналам нейронных сетей лежит в основе принципа выявления отношения. Принцип появления отношения столь же универсален, как и все прочие принципы концептуального аппарата БПП. Поэтому дело, конечно, не только во множестве нейронных сетей, конкурирующих друг с другом. Этот же принцип работает и на клеточном, например, уровне, ведь отдельно взятый нейрон может быть включен в тысячи разных нейронных сетей, получая таким образом тысячи разных вводных от каждой из них. Где-то стимулирующие сигналы, где-то тормозные. Дальше нейрону придется принимать решение, возникнет ли достаточная поляризация его мембраны, чтобы достичь потенциала действия или нет. То есть он, условно говоря, выявляет отношения, соотношения поступивших на него сигналов. Куриные мозги. Впрочем, не будем торопиться и сделаем сейчас шаг в сторону. Как вообще мозгу? Этому железистому веществу, накрепко запаянному в ящике из человеческой кости, удается иметь какое-то мнение о том, что происходит снаружи. Изолированный от организма гематоэнцефалическим барьером, он выглядывает в мир через специальные отверстия двумя дюжинами хвостиков. Гематоэнцефалический барьер – это клеточная граница, обеспечивающая мозг специфической системой фильтров не допускающий прямого смешения кровеносной системы организма с внутренней средой центральной нервной системы. Этот барьер пропускает в мозг те вещества, которые необходимы ему для поддержания жизнедеятельности, но препятствует попаданию в него микроорганизмов, токсинов, включая большинство медицинских препаратов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы и так далее. На рисунке 54 в приложении показаны 12 пар черепно-мозговых нервов, а также спинной мозг, связывающий наш мозг с внешним миром. Ну, представьте. Вы сидите в черном ящике. Там ни звука, ни шороха. Мягко и влажно куда ни ткни. И вот откуда-то вам сообщают, что где-то там, снаружи, такое-то количество фотонов, такие-то колебания воздушных масс, такие-то химические вещества, такое-то физическое усилие, прикладывается к чему-то, что вроде как имеет к вам какое-то отношение. Какие выводы вы можете из этого шума сигналов сделать? Ответ вовсе не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Если бы мы задали этот вопрос убежденному бихевиористу первой половины прошлого века, то он, и не без основания, дал бы нам такой ответ. Получаемая информация связывается с ответной реакцией по принципу рефлекса руководствуясь положительными или отрицательными подкреплениями. Проще говоря, был сигнал, мозг как-то на него отреагировал, движимый своими потребностями, и в зависимости от результатов возникает та или иная условная связь между стимулом и реакцией. То есть предполагалось, что мы, по сути, постепенно программируем свой мозг, создаем те или иные связи между нейронами, рефлекторные дуги, как на рисунке 55. В общем, все это выглядит очень понятно и доходчиво. Но есть одна проблема. А как мозг понимает, что вообще что-то является стимулом? Он же постоянно находится в этом шуме падающих на его рецепторный аппарат раздражителей. Постоянно? Различать какие-то колебания интенсивности? Хорошо, допустим, так. Но далеко не всегда тот стимул, который на вас воздействует, более интенсивен, чем окружающая его обстановка. Как мы узнаем знакомого в толпе? Как слышим собственное имя, негромко произнесенное на шумной вечеринке? Наконец, почему я не вздрагиваю каждый раз от боя моих антикварных часов? Готов поклясться, что последние пару часов они молчали? Но это не так, они идут прекрасно, и, не сомневаюсь, должны были отбить положенные им удары, но я просто их бой проигнорировал. Итак, все чуть сложнее, чем представляли себе бихевиористы. Я прокинул их подход весьма и весьма нехитрый эксперимент, поставленный выдающимся, без всяких преувеличений, психологом, одним из основателей гештальт-психологии Вольфгангом Кёллером. Суть эксперимента такова. Первая фаза. Берем курицу, самую обычную, живую, и обучаем ее реагировать на два вида серого цвета – более и менее светлый. Обучаем без всяких хитростей. Клюет по светло-серому – даем корм, клюет по темно-серому – не даем. А потом переходим ко второй фазе нашего исследования. Меняем цвета. Оставляем светло-серый из первой фазы, а вместо темно-серого даем птице совсем светлой, как на рисунке «56». Ну, теперь задача на сообразительность. У птицы сформирован условный рефлекс на определенный оттенок серого, на светло-серый из первой фазы эксперимента. Теперь мы предъявляем ей тот же самый цвет, но уже в другом, так скажем, антураже, совместно с еще более бледным серым цветом. На какой цвет теперь будет реагировать курица? Если вы закоренелый бихевиорист прошлого века, Вы должны, я подчеркиваю, должны сказать, что на тот же цвет, что и в первой фазе эксперимента. Ведь сигнал тот же, а именно на него нами вроде как была сформирована условно-рефлекторная связь. Но правда в том, что курица Келлера не так уж проста, как может показаться на первый взгляд. Во второй фазе эксперимента она реагировала не на тот цвет, который должен был выучить ее мозг, а на тот цвет, который был светлее его. То есть курица не просто запомнила определенный цвет, кажется, что она и не запоминала его вовсе, она запомнила отношение двух цветов к друг другу. По сути, вывела правило. Мол, если тебе предлагают выбирать между чем-то темным и светлым, всегда выбирай то, что светлее. Как вы понимаете, не зря Вольфганг Келлер является одним из основателей гештальт-психологии, потому что речь идет именно о феномене гештальта. Фигура, объект, определяется фоном, окружением, равно как и наоборот. То есть мозг воспринимает ситуацию как некое целое, которое образовано какими-то отношениями, гештальтами, состоящими из отношений фигуры и фона. И хотя это не противоречит условно-рефлекторной теории напрямую, это значительно ее усложняет о чем, собственно, и говорит понятие динамического стереотипа, который ввел Иван Петрович Павлов в рамках своего учения уже после того, как описал условный рефлекс. Речь у него, по сути, идет о том же, об отношении элементов в стимульном поле, которое и определяет, какая из механик ответных реакций будет реализована живым существом. То есть это программирование, конечно, но реакция животного – Это реакция на отношения между его собственными внутренними программами, а не просто запрограммированная реакция. Павлов это понял, а вот американские бихевиористы, заправлявшие тогда психологической наукой в США, нет. Поэтому, когда выдающаяся гештальтистская четверка Макс Вертгеймер, Курт Ковка, Вольфганг Кюллер и Курт Левин эмигрировала туда из охваченной фашизмом Европы, Развитие гештальт-психологии прервалось на самом, можно сказать, взлете. Конечно, было бы неправильно отождествлять принцип выявления отношения с понятием гештальта, поскольку последний связан лишь с феноменом восприятия, тогда как принцип выявления отношения является универсальным для всей работы мозга. Но он, конечно, очень иллюстративен. В качестве примера таких негештальтистских гештальтов можем рассмотреть такие. Социальные роли которые мы незаметно для самих себя отыгрываем, когда встречаемся с теми или иными людьми. Роль, например, сына или дочери в отношениях с родителями, роль руководителя в присутствии подчиненных, роль покупателя в отношениях с продавцом на кассе – все это разные способы нашего поведения. Мы выглядим по-разному, говорим по-разному, даже думаем по-разному в зависимости от социальной ситуации. Лингвистические гештальты. Начиная с того, что приставка «не» способна изменить смысл предложения на противоположный, заканчивая тем, что какие-то слова в принципе имеют разные значения, например, «коса», «о прическе», «о рабочем инструменте». А многие используются в качестве метафоры, например, «гроза» как погодное явление и как «гроза» всех преступников. Эстетика и дизайн. Например, в архитектуре выделяют понятие «стиля», классический, готический, барокко и так далее. Каждый стиль представляет собой определенное сочетание определенных элементов. И хотя различия очевидны, мы воспринимаем каждый стиль как по-своему красивый. Впрочем, возможно также и смешение стилей. Тогда в одном случае мы получим красивое и назовем это эклектикой, в другом некрасивое и определим его как дурной вкус или даже пошлость. Но опять-таки это лишь наглядные примеры принципа выявления отношений, которые можно выразить понятиями уместности, синтонности. Разные ситуации пробуждают в нас разные, так скажем, фигуры. Мозг словно бы специально пытается, соотнося элементы ситуации друг с другом, достичь какой-то особой целостности восприятия, своего рода внутренней гармонии, своего рода ясности. Некоторые философы и даже ученые видят в этом некий замысел и промысел. Но как показывают современные исследования мозга, которых в этой области сделано предостаточно, об этом куда более доходчиво и весело, нежели могу сделать это я, рассказывают, например, Вилеянур Рамачандран или Роберт Сапольский. То, что кажется нам красивым, или с эстетической, или с этической точки зрения, результат работы того или иного эволюционно закрепленного в нас механизма проявляющегося ощущением красивого. Образно говоря, наш мозг эволюционно настроен на некую длину волны, порождаемую определенным отношением элементов. И он пытается эту длину волны найти, сопрячь элементы таким образом, чтобы все встало на свои места, клюем на то, что надо, и получаем то, что хотим. Таким образом, как вы можете видеть, два уже рассмотренных нами принципа, генерации сложности и выявления отношения, по сути, ограничивают друг друга. С одной стороны, система стремится к производству максимального количества вариаций, внутренних возбуждений в ответ на изначальный стимул. С другой стороны, система ищет определенные отношения между этими возбуждениями, которые будет соответствовать ее целеполаганию. Понятно, что если какой-то внешний стимул примется производить бесконечное количество своих клонов и носиться по нейронным связям мозга подобно пуле со смещенным центром тяжести, то ничего хорошего из этого не выйдет. Однако если мозг настроен на получение определенных результатов, выделение нужных ему объектов из внешней среды, достижение определенных целей, координацию потребностей, последовательности их удовлетворения, например, то инфляции возбуждений не произойдет, и мы получим то, что и надо было получить. Теперь встает вопрос об этом «надо было получить», о целеполагании, которое я упомянул. Откуда это оберется? В чем тут логика? Что ж, мы естественным образом перешли к необходимости третьего принципа концептуальной модели BPP – принципа аппроксимации. Понятие аппроксимация восходит к латинскому слову «проксима», что значит «ближайшее приближение». В математике этот термин используют, когда заменяют какой-то сложный объект каким-то другим, более удобным, но в том или ином смысле ему близким. В более широком контексте можно сказать и так. Допустим, у вас есть какое-то распределение определенного параметра в некой системе координат. А вам для каких-то расчетов нужен не весь этот хаос элементов, а один, но который более-менее соответствует всем тем, что есть в системе. В каком-то смысле можно даже сказать, что аппроксимируя, мы находим некое среднее Но не в смысле среднего арифметического, а в смысле более общем То есть мы ищем нечто, схватывающее существо вопроса Вот, собственно, за это существо, объекта, вопроса, реакции и так далее И отвечает принцип аппроксимации Теперь давайте я попробую это объяснить Все, с чем мы имеем дело, для нас в том или ином смысле функционально. Стул – это то, на чем сидят. Родители – это те, кто производит потомство и заботятся о нем. Картина в картинной галерее создана, чтобы на нее смотреть и получать эстетическое удовольствие. Нам может казаться, что мы имеем дело с предметами, некими вещами, которые, как мы думаем, благодаря Иммануилу Канту имеют некое в себе, свое собственное существование. «Вещью в себе» или «ноуменом» Кант называл умопостигаемые объекты в отличие от чувственно воспринимаемых объектов, феноменов. То есть вещь в себе – это вещь как таковая вне зависимости от специфики нашего восприятия. Еще до Канта схожую по сути мысль высказывал Платон, говоря об эйдосах вещей, неких чистых идеях, заключающих в себе суть того, с чем мы имеем дело в поднебесном мире. Эйдосы, как вы догадываетесь, Платон расположил в мире за небесном. Уже после Канта идею сути вещей активно развивал основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль. Он предполагал, что с помощью эйдетической редукции можно даже исключить из восприятия все относящиеся к предмету вещи, данные опыта, суждения, положения, оценки. Мол, если присмотреться и сделать это правильно – мы сможем познать свободную сущность предмета. Так или иначе, все эти философы на разные лады говорят о стольности стола, чашности чашки или лошадности лошади. Список можно продолжать и продолжать, но это не имеет особого смысла, потому что тут философский метод дает сбой, ведь на поверку оказывается, что в любом случае речь идет не о чем-то, что находится по ту сторону материи и вообще существования, а банальной функциональности для нас всего и вся, с чем мы имеем дело. Так уж получается, и никуда от этого не денешься, что все, с чем мы соприкасаемся, все, о чем мы думаем, все, что мы по какому-либо вопросу чувствуем, является, по сути, чем-то нами сделанным. Не в том смысле, что мы сделали это руками и лобзиком, а в том, в котором Алексей Алексеевич Ухтомский говорил «Мой мир таков, каковы мои доминанты. То есть мы воспринимаем в окружающем нас мире и в своем собственном внутреннем психическом пространстве те объекты, с которыми у нас складывается какая-то функциональная связь. И да, эта связь запрограммирована сначала природой и, соответственно, генами, а затем культурой и вообще нашим мозгом, перерабатывающим свой жизненный опыт. Мир вещей и иллюзий. Нам может казаться, да и кажется, что внешний мир состоит из отдельных предметов, собранных вот в такую вот кучу — мир. Но это не совсем так. И признанные, если даже не сказать больше, культовые чилийские биологи Умберто Матурана и Франсиско варела разъяснили бы вам на пальцах. Вот где, например, заканчиваются ваши собственные физические границы? С этим, кажется, все понятно. Вот кожа, а вот внешняя среда, и пожалуйста. Но, во-первых, не только кожа, но и слизистая. Как вы знаете, у нас с вами от рта до анального сфинктера проходит цельная труба внешней среды. Можно сказать, что мы своего рода геометрический бублик. Тор по-математически. я уж не говорю о других ответвлениях. В так сказать, в нас внешней среды. Например, наши легкие этот мешок с атмосферным воздухом, или наша мочевыделительная система, слуховой аппарат и так далее. То есть даже физически наши границы вовсе не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Но и это еще не все. Ведь, во-вторых, есть и функциональные границы. Например, мы с вами не можем существовать без того атмосферного давления, к которому нас готовила эволюция. Убери его, и нас разорвет на части. Усиль его превратимся в мокрое место. То же касается и температуры, и много чего еще, но это только семечки. Разве могли бы мы существовать без микроорганизмов, которые находятся на поверхности наших слизистых и кожи? Нет. Без них переваривание пищи стало бы для нас делом невозможным, а воспаление, распространившееся по всему телу, стало бы тотальным и смертельным. Так нам включать микробов в свою цельность Или можно без них обойтись? Это довольно простые примеры, но и их оказывается достаточно, чтобы поколебать нашу слепую веру в то, что мы имеем дело с единичными объектами окружающего мира. Впрочем, мы-то имеем дело, а вот их самих, этих объектов, по крайней мере, в том виде, в котором мы их себе представляем, не существует. Это только кажемость, обусловленная функциональностью. И правда, Зачем вам знать действительные границы тела вашего собеседника? Что это поменяет? Ничего. А вот за границами его кожи имеет смысл приглядывать. Если они пересекутся с границами вашей кожи, то это, скорее всего, будет иметь какое-то функциональное значение. Вы пожали руки друг другу при встрече, вы обнялись и поцеловались по-французски, вы выворачиваете друг другу головы на татами. Так, ладно. А что насчет содержания вашей психики? Насколько оно в вас или насколько оно ваше? Вроде бы да, конечно, наше. Но хорошо известно, например, что индивидуальный язык невозможен. Вы пользуетесь словами языка только потому, что ими наряду с вами пользуются другие люди. Если вы заговорите на собственном тарабарском, вас никто не поймет, и он буквально не закрепится в вашем мозге. Так где пролегает ваша ментальная граница, гносеологическая? А о личных границах вы что-нибудь слышали? А о культурных границах? О мировоззренческих? Все это вполне реальные границы, без которых мы не можем существовать. Но которые мы не можем и определить. Все они скрываются от нас, словно бы за горизонтом. Теперь давайте зайдем с другого конца. Почему, например, вы считаете, что гора таблеток — это штучек пять маленьких кругляшков в вашей руке, а гора мусора — это в одном случае опрокинутый мусорный бак, а в другом целый полигон отходов с жилой микрорайон величиной? Почему две собаки — это еще не свора, а только пара собак? Свора — это сколько? Три собаки уже будут сворой или нет? Или вот... Стадо коров, с какого количества начинается? Может ли быть, что у вашего соседа в хлеву стадо коров? Или вот, например, семья. Это что? Это вы, ваши родители и дети? Что насчет ваших двоюродных, троюродных братьев и сестер, племянников и племянниц? Их мужья и жены, они члены вашей семьи или не в счет? А их бывшие? А их дети от других браков? Но если семья – это все-таки только кровные родственники ваших родителей, то до какого калина считаем? Если до седьмого, то, судя по данным генетических исследований, вы можете смело записывать к себе в семью любого встречного поперечного с гражданством Российской Федерации. Все они – тоже ваша семья? Или почему, например, денег не может быть много, но при этом у вас на данный момент много денег? Сравните себя и миллионера, если вы не миллионер. Для вас и для него много денег – это будет разная сумма? Что тогда такое по-настоящему много денег? Подумали? Их хватит, чтобы победить бедность в африканских странах или спасти Землю от наступающего глобального потепления и экологической катастрофы, осуществить перевозку сотен тысяч людей для колонизации Марса? Так много или мало вы задумали? вы ответите, вероятно, что зависит от обстоятельств и смотря с чем сравнивать. И в самом деле, расширенное понятие гештальта здесь, что называется, было бы весьма и весьма кстати. Но фокус в другом. Обычно же вас подобные вопросы в тупик не ставят, правильно? Вы всегда можете сказать, где свора, а где куча. Кто член вашей семьи, а кто нет. Много у вас денег или мало, или как раз, или не жалуемся. То есть вам не нужно проводить, по крайней мере, сознательно такого рода расчеты. Вы определяете это как-то автоматически, правильно? Да, так и есть. Вы определяете это автоматически, на уровне функционала, можно сказать, значения соответствующих вещей для вас. Это и есть принцип аппроксимации. В философии, а отчасти и в психологии, используется понятие «эссенциализм» от слова эссенция, согласно которому вещи обладают как бы своим собственным существованием, что в их существе есть какая-то специфическая инаковость, которая и определяет в конечном счете все их свойства, проявляющиеся в отношениях к внешним по отношению к ним мире. Философский эссенциализм мы уже описывали, когда говорили, например, об эйдосах Платона или феноменологической редукции Эдмонда Гуссерля. Но философы пользуются философским методом, а последний имплицитно содержит в себе все предустановки и ограничения, свойственные мозгу и его познавательной деятельности То есть, говоря простым языком, если мозг использует принцип аппроксимации до сущности, то философ будет предполагать наличие у вещей соответствующей сущности, даже если ее не существует в природе Он просто по-другому не может думать о мире, потому что так думает его мозг. Вот почему нам не стоит удивляться тому, что большая философская традиция предполагает наличие сущностей у вещей. И не только у них, но и у произведений искусства, отдельных культур и человеческих отношений. Вы можете убедиться в этом, взглянув на работы философов, которые описывают сущность любви, сущность страха или сущность скуки. Да, конечно, мы можем использовать и понятие сущности в разрезе, например, чашности или стольности Платона, и говорить, например, об эндогенных свойствах, то есть о присущих каждому из нас генетических особенностях. Но нужно помнить, что это не какие-то метафизические внутренние монады. Всегда есть продукт мозговой деятельности, аппроксимация сложной системы наших представлений до какого-то ограниченного набора признаков, или вообще какого-то нашего внутреннего ощущения, определяемого нами как индивидуальность данной вещи, особенность некой системы отношений, конкретного культурного или социального феномена. Все сущности, которые мы видим, как нам кажется, в вещах, это результат нашего собственного привнесения в эти вещи некоего их исконного, как нам кажется, смысла, какого-то их внутреннего значения, то есть в конечном итоге, Просто наше определение их функциональности для нас. Проще говоря, мы делаем, создаем сущности вещей, находящихся даже вне нас, в нашей собственной голове. Таковы уж правила игры. Мозгу нужно что-то единичное, чтобы взаимодействовать с чем-то в окружающем мире. А для этого множество сигналов, исходящих от этого нечто, он аппроксимирует до некой целостности, единичной сущности. Почему ему нужно единичное, чтобы взаимодействовать с этим? Потому что ему нужен сценарий поведения, динамический стереотип. А вы не можете, взаимодействуя с вещью, использовать сразу несколько таких сценариев. И даже если так, как в случае актера, который одновременно и играет собой, и, конечно, остается собой, ваши сценарии все равно сольются в один. Если же реализовать можно лишь один сценарий, то и в окружающем нас мире должен быть один предмет, по сути созданный нашим мозгом через внесение в него в этот предмет соответствующей сущности, в отношении которого мы и будем этот сценарий реализовывать. Вы не можете пойти и гулять в деревья. Вам нужно собрать единичные деревья в лес, внести, так сказать, в это нечто, некую сущность леса. И тогда вы можете идти гулять в деревья, не испытывая в связи с этим никакой неловкости. Действие одно — гулять, и предмет, в отношении которого оно осуществляется, тоже в единственном экземпляре — лес. Сущность человека. Уже неоднократно, еще начиная с первой красной таблетки, я рассказывал о психологическом понятии «фундаментальная ошибка атрибуции» который был введен в научный обиход в 1977 году выдающимся американским социальным психологом Ли Россом. Примечательно, на мой взгляд, само название статьи, в которой он впервые этот термин представил. «Интуитивный психолог и его недостатки. Искажения в процессе атрибуции». То есть мы с вами имеем свойство неосознанно, интуитивно присваивать, атрибутировать другим людям черты, которыми они на самом деле не обладают. Разумеется, это открытие сделано не Россом. До него на этой Ниве уже потрудились и Соломон Аш, и Стэнли Милгрэм, и Филипп Зимбардо, и многие-многие другие. Ли Росс лишь обобщил данный психологический механизм. Мы не можем взаимодействовать со множеством отдельных признаков и характеристик человека — мы должны все разнообразие известных нам фактов о нем аппроксимировать до определенной сущности. И когда мы знаем, а на самом деле придумываем, какова сущность конкретного человека, нам легко с ним взаимодействовать. Нам не надо держать в голове тысячу его особенностей, нам не нужно каждому человеку искать свой подход. У нас уже есть несколько рубрик. Хороший, подлый, милый, ответственный гнилой, и воля. мы знаем, как нам действовать. То есть в основе банальный принцип экономии энергии и времени. Создаешь набор своего рода психологических моделей людей, свою собственную, так сказать, классификацию типов, вырабатываешь каждому типу свой формат реакций, и дальше все просто. Перед тобой не сложный непонятный внутренний мир, а ясная сущность. Такая определенность не только экономна, Ну и вызывает чувство безопасности. Если я атрибутировал человеку некую сущность, то мне все понятно и я знаю, как мне с ним себя вести. Да, вполне возможно, моя аппроксимация достаточно точна, то есть я неплохо схватил множество разных психологических черт и параметров конкретного человека одной сущностью, а потому могу достаточно точно предсказывать его поведение, эффективно строить с ним отношения и так далее. Но что важно помнить? Мы в любом случае воспринимаем человека только на том фоне, на котором мы его видим. Одни обстоятельства – это один фон. Другие обстоятельства – другой фон. Один и тот же человек наедине с собой, в общении с родными, на работе или, не дай бог, в тюрьме – это разные люди, разные фигуры. И дело не только в нашем восприятии, но и в том, что сам человек – фигура, в зависимости от обстоятельств фона – оказывается разным, поскольку фигура определяется фоном. Итак, принцип аппроксимации — эффективный психический механизм, который позволяет нашему мозгу совместить разрозненный набор сигналов в некое единое целое. По сути, это целое создать, придумать, в отношении которого можно реализовывать конкретное действие. Вот о чем идет речь, когда я говорю о функциональности любой вещи для нас. Таким образом, мы получаем тройственную взаимозависимость принципов нашей координаты данности. Принцип генерации сложности описывает процесс формирования множества реакций на стимул. В чем большее количество отношений он вступит с существующими уже в мозге интеллектуальными объектами, тем больше вариантов решения в нем возникает. Принцип выявления отношений описывает процесс соотнесения элементов друг с другом. Связано ли это с формированием таких реакций на стимул или с конкуренцией различных вариантов решения друг с другом. Принцип аппроксимации описывает процесс формирования новых сущностей, позволяющих схватывать многообразие реакций на стимул неким целым, в отношении которого можно будет осуществить функциональное действие. Действие, необходимое нам для решения наших изначально генетически детерминированных задач. Если попытаться описать работу принципов координаты данности, то можно, наверное, сказать и так. Множество систем мозга становятся фоном для стимула фигуры, порождая новые сущности, аппроксимации гештальт, которые, оказываясь в отношении друг с другом, формируют сущности следующего и следующего уровней, пока не будет достигнута аппроксимация, достаточное мозгу для формирования одного и единого его поведенческого ответа.